Как черти потеряли серебряные и золотые палки Вот что передают и рассказывают В одной деревне жил бедный старик У старика этого на левой щеке была большущая шишка Все над ним потешались из-за этой шишки и никак он не мог от нее избавиться. Как-то раз отправился старик в лес за хворостом. Только не повезло ему в тот день. Совсем мало попадалось валежника. Пришлось бедняку отправиться в дальний лес. А в дальнем лесу валежника оказалось и того меньше. Уже темнеть стало, а старик еле-еле небольшую вязанку собрал. Отправился неудачник в обратный путь и застигла его в дороге ночь. Забеспокоился бедняк. «Где же мне ночевать? Неужели под открытым небом?» Только так подумал, откуда не возьмись, у тропинки фанза заброшенная, с забором обнесенная, с высокими воротами. «Заночую здесь», — решил бедняк и вошел во двор. Видит, двор весь травой порос. Никто, значит, в этой фанзе не живет. Вошел старик в дом, нашел в задней половине циновку и улегся спать. Ночью проснулся бедняк от страшного шума, стал прислушиваться, в окошко выглянул. Оказалось, это черти лесные во двор пришли и игры затеяли. У каждого черта в руке палка, у кого золотая, у кого серебряная. Этими палками черти и подняли такой шум. Бьют, почему попало. По воротам, по забору, по деревьям. Испугался бедняк. Вдруг черти его заметят. Забьют они его палками. И решил он сам напугать чертей. Старик этот любил петь. У него был такой пронзительный голос, что от его пения лопалась бумага в окнах. В корейских фанзах вместо стекол натягивалась промасленная бумага. И решил старик напугать чертей своим голосом. Запел он изо всех сил. А черти прибежали на голос старика. «Стоят, не шелохнуться. Видно, уж очень понравилось им стариковое пение. Так и пел старик до самого рассвета. А когда наступило время заре, отлегло у старика сердце. Видит он, что черти в обратный путь собираются. Вдруг самый большой черт поклонился учтиво старику и спросил. «Скажите, дедушка, откуда у вас такой красивый голос?» Старик отвечает. «Голос мой прячется в моей шишке на левой щеке», — посмотрел самый большой черт на остальных чертей и попросил. «Продайте нам, уважаемый дед, свою шишку. Мы вам хорошо за нее заплатим». «Возьмите», — говорит старик, — «а взамен подарите мне свои палки. Уж очень они приятно стучат». Тут взошло солнце, и черти мигом исчезли. а палки свои побросали у порога. Хватился старик за щеку, шишки-то и нет. Подобрал бедняк вместо хвороста серебряные и золотые палки и отправился в Сеул. Там он продал свою добычу за большие деньги. Денег было столько, что пришлось купить ему лошадь и нагрузить ее мешками с монетами. Едет старик домой, ухмыляется. И от шишки избавился, и богатым стал. Въехал он в свою деревню, Все удивляются. Откуда у него лошадь? Стали расспрашивать, где он так разжился. Бедняк рассказал, как было дело. Ничего не утаил. А в деревне по соседству с этим стариком жил богатый старик. И у него тоже была большущая шишка только на правой щеке. Услыхал богач рассказ соседа и решил. «Пойду к чертям и тоже обману их. Заодно я от шишки избавлюсь». И в тот же вечер отправился богач в лес. Нашел он в лесу одинокую фанзу, забрался в нее, стал дожидаться ночи и дождался. Собрались в полной черти во дворе, подняли шум ужасный, бьют, почему попало, своими палками золотыми и серебряными. Завопил богач изо всех сил. Пел он нескладно, но так громко, что с деревьев начали сухие ветки на землю валиться. Услыхали черти старикова пения. «Ага!» — говорит самый большой черт. «Опять к нам этот старик-обманщик пришел!» Окружили черти старика, слушают его пение, ухмыляются. А богатый старик от радости, что обманет сейчас чертей, дерет горло, не жалеет. Умолк он на секунду, чтобы дух перевести, а большой черт спрашивает. «Скажи, дедушка, откуда у тебя такой красивый голос?» А старик только и ждал этого вопроса. Отвечает. "У голос мой прячется в моей шишке на правой щеке». Расхохотались тут черти. «Ах ты, старый лгун! Вчера нас обманывал и сегодня опять захотел!» А самый большой черт сказал. «Прилепил я твою шишку себе на щеку и думал, вот сейчас запою. Пробовал, пробовал, ничего не получается». «Нет в твоей шишке никакого голоса!» Да, возьми, получай ее обратно!» И с этими словами черт прилепил богатому старику шишку на левую щеку. Тут взошло солнце, черти завыли, загоготали, завизжали и исчезли вместе с серебряными и золотыми палками. А богатый старик так до конца своей жизни и жил с двумя огромными шишками — на правой щеке и на левой.